Бароль делает глоток, потом с довольным видом рассматривает вино на свет и прихлебывает еще раз. Отнимает стакан от губ. Лошадиное лицо расплывается в улыбке. Материя и движение, как говорил Декарт, материя и движение, и вы созидаете мир. Или уничтожаете его. Сейчас убийца совершает свое деяние, опережая бомбу. Так было только однажды, и мы не знаем почему. «Послушайте, профессор, он убивает в четвертый раз, и всегда одинаково, а вскоре вслед за тем в определенное место прилетает французская бомба. Вы всерьез полагаете, что это может быть совпадением? Именно потому, что не может, я убежден, тут есть связь». «Придется дождаться, когда это подтвердится еще раз». После этой фразы оба надолго замолкают. Тиссон отвернулся, смотрит на дверь, выходящую на улицу. Когда оборачивается к профессору, видит, что тот все это время не сводил с него задумчивого взгляда. И сощуренные глаза за стеклами очков, где отражается свет лампы, блестят неподдельным интересом. Скажите-ка мне, комиссар, если бы сейчас вам предоставили выбор схватить преступника или дать ему еще одну попытку, которая подтвердила бы вашу теорию, вы бы что предпочли? Тисон не отвечает. Выдерживая взгляд, Баруля достает из внутреннего кармана редингота портсигар русской кожи, а из него — гаванну, зажимает ее в зубах. Потом предлагает закурить и профессору, но тот молча качает головой. «Вам бы, сеньор комиссар, по ученой части пойти, наукой заниматься. Вы прирожденный естественный испытатель. насмешливо замечает Баруль. Положив на стойку несколько монет, они выходят на улицу, Где уже еле теплится последний свет дня. Неторопливо скользят тени других прохожих. Ни Тисан, ни Баруль до самого Ментидеро не произносят ни слова. Дело-то все в том, наконец, говорит комиссар, что возможность, как вы изволили выразиться, схватить его резко уменьшилась. Раньше мы могли взять под наблюдение места падения бомб, ну и сейчас ничего предвидеть невозможно. Давайте рассуждать логически, подумав немного, отвечает Баруль. Четыре убийства, и в трех случаях бомба падала до гибели жертвы, а в последний раз сразу после. Невозможно установить, что там на самом деле все перечеркнуло, возникшая ли с самого начала ложная ассоциация, ошибка или чистая случайность. Возможно, впрочем, что речь идет о некой реальной константе, то есть о серии убийств, прервавшейся опять же в силу обстоятельств. И третий вариант – перед нами новая фаза процесса, исток которого в настоящее время не может быть проанализирован, но который рано или поздно получит свое рациональное истолкование. Рациональное или, по меньшей мере, не противоречащее естественной системе того мира, где пребывают полицейский преступник. «Поаккуратней со словом «случайность», профессор, – предупреждает Тиссон. не вы ли твердили, что это универсальная отговорка? «Я» — это в самом деле так. Это путь наименьшего сопротивления. Чаще всего или почти всегда мы прибегаем к этому, чтобы скрыть, что просто не ведаем естественных причин, не знаем, какой неумолимый закон в исполнении своей таинственной стратегии движет пешками на шахматной доске. Чтобы оправдать видимые следствия процессов, которые нам не дано упорядочить, привести в некую систему. Тисон, на миг задержавшийся, чтобы чиркнуть спичкой о стену, подносит огонек к кончику сигары. «По воле богов все в этом мире может случиться», бормочет он, струей табачного дыма гостя спичку. В темноте лица Баруля не видно, зато отчетливо слышится его смешок. «Ого, вы, я вижу, продолжаете вчитываться в моего Софокла». Они идут вдоль Ментидеро, в сторону крепостной стены и моря. В свете фонарей, масляных ламп и толстых восковых свечей, вставленных в стеклянные или керамические стаканчики, смутно виднеются грозди людей на скамейках, на раскладных стульчиках, на разосланных по земле одеялах. Как только установилась хорошая погода, семьи из тех кварталов, которые сильнее всего страдают от обстрелов, стали ночевать под открытым небом на этой площади и в соседнем парке Баллон, Благо, ни в вине, ни в гитарах, ни в разговорах до зари недостатка нет. «Итак, подведем итоги», — продолжает профессор, «поскольку разум отказывается допустить, что кто-то оказался способен точно предсказать, куда упадет следующая бомба, и совершить убийство именно в том месте, нам остается предположить одно. Убийца предчувствовал это. Или, прибегая к научным понятиям, Действовал, будучи побуждаем к этому силами притяжения и законами вероятности, точная природа которых нам неизвестна. Иными словами, он не более чем один из элементов некой комбинации. Это не исключено, отвечает Баруль. Мир полон разрозненных элементов, на первый взгляд, не взаимосвязанных, Но когда одни определенные соединения вступают в контакт с другими, Получающаяся в результате сила может производить поразительный эффект. Поразительный или ужасающий. Секрета соединения мы пока не знаем. Можно не сомневаться, что первобытного человека вид огня ошеломлял, а ныне достаточно смешать железные опилки с серой водой. Сложные явления — суть комбинации явлений элементарных. И ваш убийца, продолжает он, в этом смысле есть фактор физический, геометрический, математический, откуда мне знать, какой именно, элемент, вступающий во взаимодействие с другими, с жертвами, с топографией нашего кадиса, с траекторией бомб, а может быть и с их содержимым, с порохом, со свинцом. Одни разрываются, другие нет, а он свои злодейства совершает лишь в первом случае». И только если эти бомбы никого не убивают. И это вызывает еще больше вопросов. Почему в одних случаях он убивает, а в других нет? Он сам выбирает? Кто или что побуждает его действовать в тех случаях, когда он действовал? Было бы весьма познавательно спросить его, ибо я уверен, он и сам бы не смог ответить на эти вопросы. Но ну, может быть, на один и ответил бы, но не на все. Да и никто бы не ответил. Я уже давно говорю, что мы не должны исключать, что преступник может иметь отношение к науке. Вот как? Говорите. А вот я в отношении этой предугаданной смерти не уверен. Тут убийцей может оказаться кто угодно. Даже какое-нибудь неграмотное и тупое чудовище, реагирующее на некое комплексное внешнее воздействие. И все же вероятнее, что если обладатель этой головы действует научными методами, что-то в этой голове должно быть. Неяркое сумеречное свечение прорезает пространство между артиллерийским парком и стоящей в дальнем конце площади казармой Канделярия. Это не столько видны, сколько угадываются далекие отблески маяка на Сан-Себастьяне. Полицейский и профессор, дойдя до маленькой ротонды на проезде Перехиль, сворачивают направо. У стены стоят люди, глядя, как гаснет едва заметная красноватая полоска, освещавшая дальний берег бухты. «Да, весьма интересно было бы ознакомиться с ее содержимым», — говорит Баруль. Лица комиссара не видно в темноте, лишь сильнее мерцает уголек сигары у него во рту. «Рано или поздно я это сделаю. Ручаюсь вам. Дай бог, чтобы вы не ошиблись и взяли кого следует, иначе не завидую тому несчастному, кто попадет к вам». Они продолжают путь в молчании, удаляясь от бастиона под деревья Аламеды. Темная церковь Карменс заперта, над ее внушительным фасадом вздымаются к небу две колокольни. «Во всяком случае помните», — саркастически замечает Баруль, «что Кортесы только что запретили пытку». «Мало ли кто чего запретил», — готов уже ответить Тиссон, однако не произносит ни слова. Недалее как сегодня днем он допрашивал с пристрастием, как всегда, ибо только это и оказывается действенно. Некоего иммигранта, которого вчера взяли с поличным, следил за молоденькими швейками, выходившими из мастерской на улице Хуан-де-Андас. Потребовалось несколько часов сурового дознания, пота, обильно пролитого кадальсо и истошных криков подозреваемого, заглушенных, впрочем, толстыми стенами каталажки, чтобы со всей очевидностью установить, крайне маловероятно, что задержанный имел какое-либо отношение к убийствам. Тем не менее, Тиссон намерен подержать его известное время в холодке на тот случай, если положение обострится и надо будет на манер Пилата кого-нибудь предъявить народу с балкона. Главное, чтобы нашелся такое, а виноват ли он на самом деле или нет, не столь уж важно. А признание под протокол, который будет вести писарь, глухой ко всему на свете, кроме звона монет, оно признание и есть. Комиссар еще пока не выбил его из арестованного средних лет холостого севильянца, бежавшего от французов в Кадис, однако за этим задержки не будет. А вдруг пригодится? Наперед ведь не угадаешь? И ему решительно наплевать, что депутаты Кортесов несколько месяцев кряду ряду вели дебаты, скопировать ли английский абиоскорпус или взять за основу и переработать... Арагонский закон, запрещающий брать под стражу человека, пока не собрано веских формальных доказательств его причастности к преступлению. Тиссон придерживается того мнения, непоколебленного пылкими речами с трибуны и прочими новомодными либеральными штуками, что благие намерения это одно, а действительность совсем другое. С новыми ли законами или бизонами опыт учит, что правды от человека можно добиться единственным способом древним, как мир. или, по крайней мере, как полицейское ремесло. И что неизбежные в делах такого рода ошибки сопутствуют удачам и составляют определенный процент от них. Не в закусочные вейдоры, откуда они с профессором недавно вышли, и нигде на свете нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Сам Тисон сколько-то их в своей жизни уже разбил, и на достигнутом останавливаться не собирается. Ладно, профессор, запомнил, уверяю вас. Сначала поймайте. Поймаю, не беспокойтесь. Тиссон угрюм и недоверчиво озирается. Кадис – маленький город. Маленький город, переполненный людьми. Боюсь, вы сделали рискованное заявление. Самонадеянность, понятная и даже извинительная, если учесть вашу должность и общую ситуацию, но все же немного перехлестывает через край. Нет решительно никаких оснований утверждать, что вы поймаете его. И дело тут не в чутье. Решение, если оно вообще имеется, придет более сложным путем. Потребуется научный подход. Рукопись Аянта Послушайте, друг мой, не стоит возвращаться к этому. Этот текст перевел я. Мне ли его не знать? Это поэзия, а не наука. Нельзя распутывать преступление, основываясь на трагедии, написанной в V веке до Рождества Христова. Она хороша, когда горячит воображение своими образами и метафорами или украшает собой один из тех фантастических романчиков, что сейчас в такой моде у дам. Однако никуда нас не приведет. Они стоят неподалеку от дома, где живет комиссар. Прислонились к откосу стены между двумя караульными будками. У той, что ближе, мелькает время от времени силуэт часового, мягко поблескивает штык у него над головой. Впереди смутно чернеют очертания испанских и английских военных кораблей, стоящих на якорях неподалеку от берега. Близкая уже ночь тиха, и совершенно неподвижно темное, безмолвное пространство моря, как всегда при отливе. Особенно сильно пахнет голым камнем скал, песком, водорослями. Порою, продолжает Баруль, когда наше чувства не в силах постичь причины и следствия некоторых явлений, Мы призываем на помощь воображение, но оно самое ненадежное из всех провожатых и поводырей. Ибо все в мире вытекает из естественного порядка вещей. Каждое, я настаиваю, каждое движение повинуется постоянным и необходимым законам. И стало быть, примем рациональное объяснение. У мироздания есть ключи, которые неведомы нам. Тисон швыряет в море курок. Смертные многое могут, однажды увидев, познать, только грядущего смысл тёмен для них и неведом. Фырканье барули может означать упрек или досаду. Надоели вы мне со своим софоклом. Даже в том весьма маловероятном, хотя отнюдь не невозможном случае, если преступник читал этот текст, и это навело его на какие-то мысли, убийство четвертой девушки, совершённое прежде, чем... «Разорвалась бомба делает это обстоятельство чем-то второстепенным, ерундой, проще говоря. Будь я на вашем месте, комиссар, и будь я так уверен в том, что вы утверждаете, расстарался бы и установил, куда и когда упадут следующие бомбы». «Да, ну как это сделать?» «Ну я-то почем знаю, слышится во тьме смех. Это, наверное, надо французов спрашивать». Глава 7. Ите мисс эст. Восьмичасовая служба в соборе святого Франциска окончена. Прихожан в это время немного. Несколько мужчин сидят на скамьях или стоят в боковых притворах. До десятка два женщин в центральном нефе преклонили колени на подушечках или на расстеленных мантильях. Как только смолкают слова благословения, Лалита Пальма закрывает требник, крестится, идет к дверям, опускает пальцы в чашу со святой водой у стены, увешанной жестяными и восковыми обетами, и еще раз осенив себя крестным знаменем, покидает церковь. Обычно она не ходит к заутренне, но сегодня день рождения отца, а тот, человек набожный, хоть и не чрезмерно, всегда перед началом дневных трудов слушал мессу. Лолита знает — Томас Пальма был бы рад узнать, что дочь здесь, что помнит о дне его рождения. В меру разума и сил она исполняет все, что привито ей католическим воспитанием. Время от времени стоит обедню, причащается, получив отпущение грехов на исповеди у старого патора, друга их семьи. Он не задает нескромных вопросов и епитемии накладывает легкие. Но не более того. Лолита Пальма, у которой с детства, как и у других барышень из хороших кадисских семей, круг чтения был весьма широк и разнообразен, вот они, новые веяния в воспитании девиц, приобрела вполне либеральные воззрения на мир, дела и жизнь. И прекрасно совмещая их с соблюдением, пусть формальным, но вполне искренним, церковных обрядов, умеет вместе с тем не впадать в крайности и страница исступленных святош, которых так много среди тех, кто принадлежит к ее полу и живет с нею в одно время. Площадь полна народу. Солнце пока не высокое, и летний воздух еще прохладен. Несколько беженцев, постояльцев соседней гостиницы «Париж», недавно перекрещенной в Патрию, завтракают за вынесенными на улицу столиками, поглядывая на прохожих. Лавочники и приказчики отпирают двери, убирают с витрин деревянные щиты. Женщины, став на колени, труд мостовую перед домами, сбрызгивают ее водой, другие поливают цветы на балконах. Спустив мантилью на плечи, волосы у лалиты сегодня собраны в тугой узел на затылке и сколоты черепаховым гребнем, она прячет молитвенник в черную атласную сумочку, выпускает из руки веер, шнурком привязанный к ее правому запястью, и шагает к книжным лавкам на перекрестке улиц сан франциско и Консуладо-Вьехо. где вынесены на тротуар ларьки и лотки с гравюрами и литографиями. Перед возвращением домой ей нужно еще дойти до площади Сан-Агустин, забрать там несколько заказанных книг и иностранной газеты. Потом, как всегда, начнется ее рабочий день. Пепе Лобо она замечает лишь в ту самую минуту, когда, выйдя из дверей лавки со свертком под мышкой, он оказывается прямо перед ней. На нем всегдашняя темно-синяя куртка с золотыми пуговицами, полотняные брюки на выпуск, башмаки с пряжками. Увидев ее, капитан застывает, как вкопанный. Потом, сняв флотскую шляпу-двууголку, говорит. «Сеньора...» «А, капитан!» «Доброе утро!» Несколько растерявшись, отвечает Лолита. Она не ожидала этой встречи. Да и он, судя по всему, тоже. И стоит с непокрытой головой, не зная, надеть шляпу или нет, «Идти своей дорогой» или же «приличий ради» обменяться парой ничего не значащих фраз с хозяйкой. А та и сама в легком замешательстве. «Гуляли?» «На месте была». А -а. Он смотрит удивленно, словно бы ожидал другого ответа. «Надеюсь, не запишет меня в пустосвятке, думает Лолита. И в следующий же миг досадует на себя за эту мимолетную мелькнувшую мысль. «Да мне-то что до этого, кем хочет, тем пусть и считает». «Часто захаживаете в книжные?» — в ответ осведомляется она. Капитан словно бы не замечает насмешливые подоплеки этих слов. Оборачивается на дверь лавки, откуда только что вышел. Потом показывает на сверток у себя под мышкой. На бронзово-загорелом лице вспыхивает полоска белоснежных зубов. Улыбкой пепе лоба показывает, что это, мол, так, пустяки». «Нет, не часто», — отвечает он, с подкупающей искренностью. «Это можно сказать по службе». Навал газетье в двух томах. Один английский капитан умер от ожогов, имущество его пошло с молотка. Я узнал, что кое-что из книг оказалось здесь. Лолита кивает. «Такие аукционы нередко проводятся неподалеку от Пуэрто-де-Мара, когда корабли возвращаются из долгих и трудных рейсов. На голой земле...» На расстеленной парусине выкладываются скудные остатки чьих-то жизней, вроде тех, что выбрасывает на берег после кораблекрушения. Обломок кости из китового хвоста, кое-какая одежда, карманные часы, наваха с почерневшей роговой рукоятью, высокая лавянная кружка с крышкой, на которой выгравированы инициалы владельца, женский портрет миниатюра, иногда какие-то книги. В моряцкий сундучок много не влезет. Печально, говорит Лолита. Для британца весьма. Лоба похлопывает по свертку. А для меня настоящая удача. Такую книгу полезно иметь на борту. На последнем слове он осекается, как будто не может решить, оборвать разговор здесь или все же продолжить еще немного. Словно ищет золотую середину между вежливостью и уместностью. Сомневается и Лолита. Но ситуация начинает чем-то забавлять ее. «Прошу вас, капитан, наденьте шляпу». Тот, еще немного поколебавшись, покрывает голову. Сюртук на нем прежний, потертый, однако сорочка свежая, новая, тонкого батиста и белый галстучек повязан по-американски, с торчащими в стороны концами. Лолита улыбается про себя. Чем-то ее умиляет его смущение. Это чисто мужская неловкость, даже некоторая мешковатость, странно сочетающаяся со спокойным взглядом, живо занимает ее. «Ни с того, ни с сего», — думает она. «Да нет, как раз понятно», — приходит следующая мысль. «Человек его профессии и образа жизни, привыкший к женщинам несколько другого пошиба. Едва ли он имеет навык общения с нашей сестрой, как с хозяйкой или старшим партнером, с тем, кто может нанять его, а может и уволить». «А вы знаете английский?» «Объясняюсь кое-как». «На Гибралтаре выучили. Это вырывается у Лолиты как-то само собой, бездумно и неосознанно. А зачем, спрашивает она себя, я это сказала? Пепелоба смотрит на нее в задумчивости, зеленые глаза, так похожие на кошачьи, теперь не опускаются под ее взглядом. Он настороже, недоверчив, как истинный кот. Да нет, я и раньше знал, более или менее. Но правда ваша, на Гибралтаре усовершенствовался. Понимаю. Они все еще смотрят друг другу в глаза, молча и изучающе. Что касается Лолиты, она изучает скорее себя, нежели стоящего перед ней человека. Ее занимает своеобразная смесь собственных ощущений, несколько опасливое любопытство, одновременно и благосклонное, и досадливое. Когда в последний раз она разговаривала с корсаром, тон он был совсем иным. Более чем деловой, но, впрочем, могло ли быть иначе в присутствии третьих лиц? Беседа происходила неделю назад у нее в рабочем кабинете. Присутствовали дон Эмилио Санчес с сыном, а речь шла о французской бригантине Мадонна Диалет, которая после двухмесячных проволочек и благодаря деньгам, попавшим в загребущие руки судейских чиновников, была, наконец, со всем своим грузом, кож, зерна и водки признана законной добычей, то бишь призом. После уплаты королевской пятины Пепе Лобо получил причитающуюся команде Кулебры треть, а из нее, помимо 25 песо ежемесячного аванса в счет будущих трофеев, он по договору имеет право на 7 долей. Он же должен распоряжаться средствами, предназначенными для семей тех, кто погиб или получил тяжкое увечье во время захватов. по две доли на каждую, не считая выплаты из общего фонда, созданного для искалеченных вдов и сирот. Там, в кабинете Лолиты Пальмы, капитан выказал и быстроту соображения, и цепкость ума. Тщательно проверил каждую цифру, не упустив ничего, что полагалось его экипажу. Прежде чем поставить свою подпись, изучил все бумаги с методической обстоятельностью, лист за листом. Лолита Пальма догадывалась, что ни от недоверия к арматорам, ни из опасений, что облапошат, тогда что Пепе Лоба проверял итог, ту сумму, ради которой он и его матросы месяцами качаются в замкнутом пространстве своей шхуны, где снаружи ветер, волны и враги, а внутри смрад, сырость и скученность. У капитана крохотный отсек на корме. В каюте побольше, за навесками, подделенной на три части, размещены старший помощник, боцман, и писарь-баталер, а для всей прочей команды, то бишь вахтенной смены, имеются парусиновые койки на голой, ходуном ходящей палубе, где нет никакой защиты от ветра и волн. И ежедневно надо пытать судьбу, ожидая смерти от стихии или врага, и ежеминутно быть на стороже, ибо старинная морская поговорка гласит «одну руку оставь себе, другую королю отдай». И вот, наблюдая за корсаром, покуда тот просматривал и подписывал документы, Лолита убедилась, что хороший капитан хорош не только в море, но и на суше. И еще поняла, наконец, почему отец и сын Генеа так горячо ратовали за Пепе Лобо, и почему при такой отчаянной нехватке матросов, и значит, огромном спросе на них, экипаж Кулебры всегда укомплектован полностью». Он из той породы людей, уже давно сказал о нем старый Дон Эмилио, за которых все припортовое бобье готово передраться, а мужчины отдать последнюю рубаху. Они продолжают стоять на улице у входа в книжную лавку. Стоят и смотрят друг на друга. Потом капитан притрагивается к шляпе, обозначая намерение отправиться своей дорогой. Лалита же с недоумением чувствует, что ей не хочется, чтобы он уходил. По крайней мере, прямо сейчас. А хочется, наоборот, чтобы это странное ощущение продлилось, чтобы подольше не унимался этот непривычный озноб страха или предчувствия или слегка будоражащего любопытства. «Вы не могли бы проводить меня, мне нужно кое-что забрать, книги, если говорить точно». Эти слова звучат так уверенно и непринужденно, что она сама себе удивляется. Лолита безмятежно спокойна, по крайней мере, хочет казаться такой. но жилки на запястьях бьются чаще и сильнее. Пум-пум-пум. Капитан секунду глядит на нее в легкой растерянности, потом снова улыбается. Внезапно и простодушно. Или это опять же ей так кажется? Не отводя глаз, Лолита смотрит на твердо очерченный угловатый выгиб его нижней челюсти. Рано утром капитан был без сомнения чисто выбрит, но сейчас, Щеки и подбородок уже вновь обметаны тенью проступающей щетины. Густые темно-каштановые бачки отпущены по моде низко до углов рта. Да, пепел лобу никак не вписывается в разряд утонченных мужчин, вот уж нет. Ничего общего с капитаном Веруэсом или изысканными молодыми людьми, что фланируют по аламедии и сидят в кофейнях. Ничего похожего. В нем есть что-то, Неизбывно простонародное, крестьянское, только подчеркнутое необычной прозрачностью его кошачьих глаз. Что-то первобытное и проникнутое при этом смутной подспудной угрозой. Широкая спина, крепкие руки, плотно сбитая фигура. Утонченности никакой, но мужчина, что уж тут говорить, настоящий в полном смысле слова мужчина. И опасный к тому же. Вот оно, подходящее слово. Нетрудно представить, как на палубе шхуны, которая зарабатывает себе на жизнь, он со спутанными, взлохмаченными волосами, без бушлата, со взмокшим от пота перепачканным селитрой лицом, в орудийном дыму выкрикивает, заглушая свист ветра в снастях, командой в перемешку с бранью, или как возится на смятых простынях с женщиной. Лолита, смущенная этим нежданным оборотом своих мыслей, подыскивает какие-то слова, чтобы скрыть свою растерянность. Они идут вниз по улице сан франциско На расстоянии в две пяди. Идут молча и не глядят друг на друга. Когда же опять в море? Через одиннадцать дней, если армада предоставит все, что нам нужно. Лолита держит сумку в обеих опущенных руках. Медленно миновали поворот на улицу Балуарта. Перекресток остался позади. Вашим матросам грех жаловаться. Французская бригантина принесла нам недурной доход, а сейчас ждем судебного решения еще по одному трофею. Да, дело только в том, что кое-кто из моих людей уже загодя продал свою долю городским торговцам. Предпочли получить денег пусть поменьше да пораньше, чем дожидаться, пока раскачается трибунал. Ну и разумеется, все уже спустили. Лолита безо всякого усилия представляет себе, как именно это происходило в притонах и кабаках на узких улочках квартала Не трудно вообразить и как тратил свой куш капитан Лобо.